Когда я уже собрался уходить, вежливость снова возобладала, и я не забыл поблагодарить профессора за науку. Он спросил, что еще говорила его жена, кроме того, где лежат кольца. В 13 лет человек плохо помнит, что с ним происходило в шестилетнем возрасте, ведь это было полужизни назад. Но я без труда вспомнил тот день. Я мог бы рассказать профессору Беркету, как миссис Беркет раскритиковала мою зеленую индейку, но рассудил, что ему это не интересно. Он хотел знать, что она говорила о нем, а не что она говорила вообще. «Моя мама вас обнимала, и миссис Беркетт сказала, что вы сейчас подпалите ей волосы сигаретой. И так и случилось. Вы, наверное, уже бросили курить?» «Позволяю себе три сигареты в день. Мог бы позволить и больше. Молодым я уже не умру, но больше просто не хочется. Она говорила что-то еще». «Ну, что не пройдет и двух месяцев, как вы пригласите на обед какую-то женщину. То ли Дебби, то ли Диану, я точно не помню. Да Лорас Магован?» Он посмотрел на меня новым взглядом, и я пожалел, что мы не заговорили об этом в самом начале. Тогда ему было бы проще поверить в мою историю. «Да, кажется, да», — он покачал головой. «Мона всегда считала, что я имею какие-то виды на эту женщину. Бог знает почему». Еще она говорила, что мажет руки каким-то шерстяным воском. «Ланолином», — сказал он, — «от распухших суставов, чтобы мне провалиться». И вот еще она сказала, что теперь будет некому проследить, чтобы вы не пропускали петельку сзади, когда продеваете в брюки ремень. «Боже мой», — прошептал он, «боже мой, Джейми!» И она поцеловала вас в щеку. Это был просто один маленький поцелуй и к тому же давнишний, но он решил дело потому что профессору тоже хотелось поверить. И если не во все, то хотя бы в нее. В этот поцелуй, в то, что она была рядом. Я ушел, пока был на коне.